«Матушка», — ответил Карл, — «при отъезде брата из Франции я дарю его так щедро, что никто не посмеет не то что сказать, но даже подумать о том, чего вы опасаетесь». «Что же, коль скоро на все мои возражения у вас есть такие разумные ответы, я сдаюсь», — отвечала Екатерина. «Но для приема этого воинственного народа, который судит о силе государства по внешним признакам, вы должны развернуть значительную часть войск». а я не думаю, чтобы в Иль-де-Франсе было их собрано много. Простите меня, матушка, за то, что я предусмотрел события и приготовился. Я вызвал два батальона из Нормандии, один из гиени Вчера прибыл из Британии отряд моих стрелков. Легкая конница, стоявшая в Торине, будет в Париже завтра же. И в то время, как все думают, что в моем распоряжении не более четырех полков, У меня двадцать тысяч человек, готовых предстать на торжестве. «Ай-яй-яй!» — с удивлением сказала Екатерина. «В таком случае вам не хватает только одного, но это мы достанем». «Что достанем?» «Денег. Я думаю, что у вас их не слишком много». «Напротив», — возразил Карл Девятый, — «у меня миллион четыреста тысяч икью в Бастилии. Мои личные сбережения дошли за последние дни до восьмисот тысяч икью». Я их запрятал в моих лурских погребах, а на случай нехватки у нантуе хранится 300 тысяч икю, и они в моем распоряжении. Екатерина вздрогнула До сих пор она видела Карла буйным, вспыльчивым, но никогда не замечала в нем человека дальновидного. «Значит, вы, Ваше Величество, думаете обо всем», — сказала она, — «прекрасно. И если только портные вышивальщицы и ювелиры поторопятся», то не пройдет и полутора месяца, как Ваше Величество сможет принять послов». «Полтора месяца?» — воскликнул Карл. «Матушка, портные, вышивальщицы и ювелиры работают с того дня, как стало известно, что мой брат избран королем. В крайнем случае все может быть готово хоть сегодня, а уж через три-четыре дня наверняка». «О, вы торопитесь куда больше, чем я думала, сын мой», — пробормотала Екатерина. Я же вам сказал, честь за честь. Хорошо. Значит, честь, оказанная французскому королевскому дому, вам так льстит? Разумеется. Видеть французского принца на польском престоле – это ваше самое большое желание, не так ли? Совершенно верно. Значит, вам важно событие, а не человек? И кто бы ни царствовал в Польше, вам... Нет, матушка, вы заблуждаетесь. Господь с вами – Останемся при том, что есть. Поляки сделали прекрасный выбор. Это народ ловкий и сильный. Это нация воин, народ солдат. Он и выбирает в государя-полководца. Это логично, черт возьми. Анжу как раз по ним. Герой Жарнака и Манкантура скроен для них как по мерке. А кого же, по-вашему, я должен им дать? Алансона? Труса? Хорошее представление создается у них о Волуа. Алансон, да он от свиста первой пули. А вот Генрих Анжуйский — это воин. Загляденье. Пеший или конный, но всегда со шпагой в руке. Всегда впереди всех. Удалец. Колит, нападает, рубит, режет. Мой брат Анжу — такой храбрец, что заставит их биться круглый год. С утра до вечера. Правда, пьет он мало, но он покорит их своей выдержкой. Вот что». Милейший Генрих будет там, как рыба в воде. Вперед, вперед, туда, на поле брани, браво трубам и барабаном Да здравствует король, да здравствует победитель. Его будут провозглашать императором три раза в год. Это будет великолепно для славы французского двора и чести Валуа. Может быть, его убьют, но, черт возьми, это будет восхитительная смерть. Екатерина вздрогнула. В ее глазах сверкнула молния. — Скажите прямо, — воскликнула она, — что вы хотите удалить Генри Ханжуйского. Скажите прямо, что вы не любите своего брата. Ха — Ха-ха-ха! — Карл рассмеялся нервным смехом. — Так вы догадались, что я хочу его удалить? Так вы догадались, что я не люблю его? — А хотя бы и так. Любить брата? А за что? Ха — Ха-ха-ха! Вы что, смеетесь? По мере того, как он говорил, на его бледных щеках все ярче выступал лихорядочный румянец. — А он меня любит? А вы? Вы меня любите? Да разве меня кто-нибудь когда-нибудь любил, кроме моих собак, марит ушей моей кормилицы? Нет, — Нет-нет, я не люблю брата. Я люблю только себя, слышите? И не мешаю моему брату поступать так же. — Государь, — соговорила Екатерина, разгорячившись свою очередь. Если вы раскрыли мне свою душу, то и я должна раскрыть вам свою. Вы поступаете как государь слабый, как монарх, который слушается неразумных советов. Вы удаляете вашего второго брата, естественную поддержку трона, человека, который в случае какого-либо несчастья с вами во всех отношениях достоин стать вашим преемником, когда французская корона окажется свободной. Ведь вы сами сказали, что Алансон молод, не способен слаб духом. Больше того, трус. Вы понимаете, что следом за ними появляется Биарнец. — Ах, черт! — воскликнул Карл. — Мне-то какое дело, что произойдет, когда не будет меня? Вы говорите, что следом за моими братьями появится Биарнец? — Тем лучше, черт возьми. Я сказал, что не люблю никого. — Неправда. Я люблю Анрио. Да-да, люблю доброго Анрио, у него честные глаза, у него теплая рука, а я вижу вокруг только лживые глаза и ледяные руки. Я готов поклясться, что он не способен на предательство, а кроме всего прочего, я обязан вознаградить Анрио за его утрату. У него отравили мать, бедный малый, и, как я слышал, это сделал кто-то из моей семьи». А кроме того, я чувствую себя превосходно, но если я заболею, я позову его, я потребую, чтобы он не отходил от меня, я ни от кого ничего не приму, кроме как из его рук, а перед смертью провозглашу его королем Франции Наварры. И клянусь брюхом папы. Один он не будет радоваться моей смерти, как мои братья, а будет плакать или хоть сделает вид, что плачет. молния упашая к ногам екатерины не так ужаснуло бы ее как эти слова совершенно подавленная она блуждающим взором смотрела на Карла и лишь через несколько секунд воскликнула генрих наварский генрих наварский французский король нарушение прав моих детей матерь божья посмотрим так вы для этого хотите услать моего сына вашего сына «Стаячий! Сын волчицы? Как раму?» — воскликнул Карл, дрожа от гнева и сверкая глазами, так, как если бы в них загорелись огни. «Ваш сын!» — верно, французский король, вам не сын. «У французского короля нет братьев, у французского короля нет матери, у французского короля есть только подданные «Французскому королю нужны не чувства, а воля. Он обойдется и без любви, но потребует повиновения».